Глава восьмая. Встреча. Я вошел в центральный зал японского ресторана «Рамен» и огляделся вокруг. Центральный зал был заставлен небольшими низкими столиками с плетенными татами вокруг них, на которых на коленях сидели посетители, вкушая различные блюда. Стоял многоголосый гул. Довольно-таки громко звучала музыка, что-то такое восточное я различил звуки флейты и лютни. Как мне рассказали на Лене, в этом действительно известном и пользующемся спросом иугайдзинов столичном припортовом ресторане для них оборудованы закрытые комнаты с европейской мебелью. Только вот как меня тогда Джонг Хи найдет, если я сразу пройду в такой отдельный кабинет? Тем более, что я еще и загримировался, используя комплект одежды, рыжий парик, накладные усы и бороду, Которыми маскировался в Англии. В общем, я был вылитый лондонский денди с дорогой тростью в руке. Трость, соответственно, с клинком внутри. Плюс к этому два метательных ножа на запястьях, в подмышечных кабурах два револьвера Галантте, и на лодыжке в кабуре оружие последнего шанса 8-миллиметровый пистолет-малютка райдер фирмы Ремингтон, который имел подствольный магазин на 5 патронов. Подача патронов осуществлялась нажатием рычажка, находившегося рядом с курком. Их недавно закупили для секретных сотрудников дворцовой охраны. Мало того, меня еще и страховали мои старые соратники-подельники по британским вояжам Буров, Зарянский и Горелов, которые также косили под англичан. Трое уже коллежских секретарей должны были обеспечить в случае необходимости силовой уход из возможной ловушки. При развитии такого неблагоприятного варианта мы все вместе с боем должны добраться до причала, где накупленные несколько часов назад рыбачьи лодки с навесом нас дожидались четыре моряка с двумя пулеметами. И через час туда же должен будет подойти еще катер с Лены стройкой вооруженных тюленей из отдыхающей смены. Если говорить откровенно, то я превысил свои полномочия рисковал сорвать мирные переговоры, но, зная Джунг Хи, понимал, что если записка действительно от него, то просто так он навстречу меня бы не позвал. Значит, есть какая-то важная причина, и она, вернее всего, связана с нашим присутствием в порту Токио». «Да, Ли Джунгхи, Хи – личный врач Ван Ко Джона, друг его отца Теван Гуна Ли Ха Ина». Отец любимой наложницы, тогда еще короля, а теперь императора Кореи и дед принцессы Мэйлин. Их, то есть Джунг Хи и Мэйлин, мы с Ромкой спасли от верной смерти от рук китайских солдат в июне 1890 года. Если кратко, то Джунг Хи попытался довести до Ван Ко Джона информацию о том, что за смертями его детей от наложниц стоит его жена, королева Мин. Ван не нашел ничего лучшего, как рассказать об этом своей жене. В результате спастись от мести разъяренной королевы смогли только Джунгхи и Мэй. 12 лет старик вместе с сыном, снохой и внучкой от дочери прятались в поднебесной, пока их и там не нашли преследователи. Во время бегства уже из Китая погибли сын и сноха. Сам Джунгхи был ранен, как и я. На территории Российской империи старик Хотя какой старик? Ему тогда и 50 не было. Просто из-за седой бороды и волос он выглядел намного старше. В общем, старик и его внучка в приамурье также не могли долго оставаться, опасаясь, что Мин, договорившаяся с императрицей Ци-Си, также договорится и с Александром Третьим об их выдаче в Корею. Поэтому, выздоровев, Джунг Хи с тринадцатилетней Мэй уехали в Японию в надежде, что там... Их месть королевы Мин не достанет. После их отъезда у меня остались знания рукопашного боя Тхэкэн, которые передавались в семье Джунгхи из поколения в поколение, начиная с 13 века, и детская, точнее, юношеская влюбленность в Мэй. В памяти долго хранилась сцена прощания с девушкой, когда она неумело, но жарко поцеловала меня в губы, прошептав «Я буду ждать тебя, мой Тимохей». Мое довольно долгое стояние у входа в зал наконец-то заметил официант, или как он здесь называется, который, подойдя с вежливым поклоном, спросил, что мне угодно. Это я так примерно понял его фразу. Поэтому сразу же поинтересовался, не говорит ли тот по-английски. Получив утвердительный ответ, попросил отвезти меня в отдельный кабинет для ужина. Все это я постарался проделать с максимальным английским снобизмом. Уже через пять минут Я, сидя в отдельном кабинете за накрытым столом, приступил к первому блюду, которое заказал. Это был суп рамен с тигровыми креветками. Кроме лапши и креветок, в супе присутствовали сладкий и острый перец, водоросли нори, кусочки имбиря, две половинки перепелиного яйца. Еще в той моей прошлой будущей жизни, после своего дембеля, я ел что-то подобное дома у своего тренера по обою на шестах в Благовещенске. Он, будучи японцем, приготовил его сам и за столом пытался научить меня, как правильно его есть с помощью палочек. А потом предложил мне найти в интернете комедию о дуванчике 1985 года, где есть сцена, в которой старый японский мастер учит в дзене, как необходимо есть рамен, то есть медитируя во время еды и получая от этого высшее наслаждение. И чтобы я точно нашел этот фильм, Он рассказал историю, случившуюся во время съемок. Актер, который играл этого мастера, был Отомо Рютаро, ставший знаменитым в японском кинематографе из-за множества ролей самураев, которых он сыграл более чем в 250 фильмах. Старый, уставший от жизни и смертельно больной 73-летний Отомо, снявшись в этом эпизоде, в тот же день совершил самоубийство, прыгнув вниз с крыши одного из небоскребов Токио. Как мне тогда сказал мой тренер, только представь себе, с каким удовольствием и нежностью великий Отомо Рютаро поедал рамен на камеру, зная, что это его последний обед. Фильм я посмотрел, и эта сцена потрясла меня, особенно глаза старого актера, поскольку я знал дальнейшую историю. Он говорил о супер как о живом существе, а о процессе еды как о молитве. До такого дойти обычному человеку практически невозможно, но для того, чтобы получить наслаждение от еды, я часто применял этот прием. Вот и сейчас, прикидывая, что торопиться мне некуда, я сначала насладился ароматом, идущим от тарелки, потом внимательно осмотрел ее. Желтые капли жира сверкали на поверхности, словно кусочки янтаря. Частички имбиря сияют, водоросли нори, неспешно опускаются на дно. Свежий лучок, ломтики зеленого и красного перца словно парят в бульоне. Две половинки яйца и жирные королевские креветки заставляют сконцентрировать внимание на них. Я, как в фильме советовал актер, начинаю ласкать поверхность рамена, поглаживая его палочками для еды. Это нужно, чтобы пробудить в себе нежность и почтение к блюду. Притопил половинку яйца и креветку, которые съем первыми после лапши, глубже в чашку, отправив затем палочки в рот, чтобы распробовать вкус бульона. Насыщенный специями жирный рыбный навар был просто сказочным. Не зря хвалили этот ресторан. В этот момент занавес, закрывающий вход в кабинет, чуть сдвинулся в сторону, и в помещение проскользнул человек, в котором я без труда узнал Ли Джунг Хи. «Здравствуй, ученик», — тихо на английском произнес он. «Хороший грим, но пластику и движение тела практически невозможно изменить. Судя по твоим движениям, ты мало тренировался в последнее время, ученик, и это плохо. Надо быть готовым дать отпор каждую секунду. Если бы ты это не забыл, то не был бы ранен в грудь пару месяцев назад». «Я помню, учитель, твои слова», — ответил я, — ничуть не удивившись тому, что Джунг Хи узнал меня по манере двигаться, а также определил, что я недавно был ранен. «Садись, я сейчас закажу тебе ужин». «Я на пару минут. Не надо, чтобы нас видели». Джунг Хи остался стоять, при этом сместился так, чтобы его не сразу можно было бы увидеть, зайдя в кабинет. В европейской одежде сенсей выглядел несколько необычно. До этого я его видел только в национальной корейской одежде. «Слушай, ученик, офицеры третьего отдела генерального штаба императорского флота Японии и англичане с ашхуты Брэмерхафен, которая пришла четыре дня назад в порт Токио, собираются завтра взорвать ваш броненосец с его императорским высочеством на борту», — тихо и раздельно произнес старик. «Откуда сведения, учитель? После небольшой паузы... — ошеломленно спросил я. — Я и Мэй живем в доме заместителя начальника этого третьего отдела, майора Хегасиона и Тиро. — В каком качестве? — перебил я учителя. — Это долгая история, ученик, — произнес Джунг Хи и замолчал, прислушавшись к звукам за пределами помещения. Я сделал то же самое, но кого-то совсем рядом с кабинетом не услышал и не почувствовал. Чуйка? пока молчала. Когда мы приехали в Японию, то долго на одном месте не задерживались, полгода, максимум год. Жили в небольших городках, занимаясь лечением и продажей лекарств. Потом началась японско-китайская война из-за противоречий в Корее. В Сеуле японцы совершили правительственный переворот, поставив министрами своих ставленников и окружив Ко Джона своими советниками, лишив его реальной власти. Этому воспротивилась королева Мин, сделавшая ставку на Российскую империю. Как результат, японцы убили королеву в октябре 1895 года. Старик грустно улыбнулся и продолжил. После смерти супруги Ван Ко Джон утратил всякое влияние на государственные дела. От его имени правили японцы и их ставленники, а он оказался под домашним арестом и проводил дни в постоянном страхе за свою жизнь, пока в феврале 1896 года не сбежал в российскую дипмиссию, где прожил больше года. Затем обстановка относительно стабилизировалась, и Ван вернулся во дворец. Джунгхи разгладил свою длинную бороду, Настороженно вслушался в шум за пределами кабинета. Я указал ему на стул и на чайник, и чашу, стоящую на столе. Старик отрицательно повертел головой и продолжил рассказ. «Казалось бы, самое время вернуться домой. Королева мертва, кот Джон объявил Корею империей, а себя императором. И тут я совершил ошибку, обратившись не к тому человеку». Желваки на скулах учителя вздулись, что было видно через его редкую бороду, и он замолчал. Я, воспользовавшись паузой, налил в чашу чая и предложил ее учителю. Тот вновь отрицательно повертел головой. Пак Йон Хё в 1895 году был назначен премьер-министром и министром внутренних дел королевы Чосон, После убийства королевы Мин был вынужден бежать в Японию. К нему-то я и обратился за помощью. А он меня сдал японской разведке, которая в этот момент готовила очередную операцию по восстановлению своего влияния на теперь уже императора Кореи. Меня должны были подвести к моему старому другу Тевангуну, но Ли Ха-эн умер раньше, чем японцы смогли осуществить свою идею. «Как ты понимаешь, ученик, рычагом воздействия на меня для предательства Родины была Мэй Лин. Хорошо, что японцы не знали, кто она на самом деле, считая ее дочерью погибшего Чхонпока и его жены Джу. То, что Мэй, ребенок моей дочери Ли, когда-то любимая иналожница Ван Ко Джон, они так и не узнали». Я молча слушал историю жизни Ли и принцессы Мэй, удивляясь, как они до сих пор живы, а также той терминологии, которую использовал учитель. «Сдал», подвести. Видимо, сленг разведчиков сформировался уже давно и похож в разных странах. Джунг Хи, между тем, продолжал повествование. «Когда надобность моего возвращения в ближний круг Тавангун отпала, японцы решили, что я слишком много узнал во время подготовки к операции». Отправлять меня напрямую в окружение Ко Джона они не решились. После смерти моей Ли с 1878 по 1895 год у Вана не родилось ни одного ребенка от дворцовых женщин. И это редчайший случай в истории Кореи. Раз за все эти годы код Джон не оказал мне никакой поддержки и разрешал Мин преследовать меня и мою семью, «Значит, в ближнем круге мне не быть!» Старик замолчал и вновь настороженно прислушался к звукам за пределами кабинета, медленно вращая головой из стороны в сторону. «Я уже решил, что нам с Мэй пришел конец. Но тут, на нашем пути, попался тогда еще капитан Хигасиона и Тиро. Он как раз перешел служить в разведку и узнал обо мне с внучкой». И Тиро оказался сыном моего старого знакомого и, можно даже сказать, ученика и друга по Китаю Хигасиона Канрё. Он там изучал боевые искусства и несколько месяцев провел у меня в доме, постигая технику Тхэккэн. Лицо старика при этих словах разгладилось, а глаза предательски заблестели. Джунг Хи был не только отличным врачом, но и большим мастером рукопашного боя более 700 лет назад молодой воин ли покорил императора страны корео своим владением техники Тхэккён, победив тогдашнего чемпиона по технике рукопашного боя субак за это ли был возведен императором в офицерское звание и дворянское сословие с тех пор все члены семейства ли в обязательном порядке изучали технику рукопашного боя Тхэккён. изучал ее и джунг хи имея 700-летнюю историю своего дворянского рода. Он 14 лет назад тренировал меня в станице Черняева, когда мы оба оправились от ранений. Тогда он ознакомил меня со своей семейной реликвией, четвертой книгой Муе до Ботхонджи», озаглавленная техника рукопашного боя, которая включала 38 изображений, напоминающих стойки и удары в тхэквондо в моем будущем мире. По его словам, данная книга писалась по приказу Вана Чосон в 17 веке одним из предков Джунг Хи, каким-то его пра, пра пра и еще несколько раз прадедом. Учитель справился с волнением и продолжил тихим ровным голосом. Сейчас Конре основатель стиля боевое искусство Нахи на острове Окинава. Самого Конрё величают не иначе, как великий мастер боевого искусства Хигаонна а его сын служит в третьем отделении морского генерального штаба и является нашим куратором. Он сумел убедить начальство, что я принесу больше пользы, обучая офицеров генерального штаба техники Тхаккен. Так я получил работу в Додзё. А в сделанном пристрое к дому Итиро мы живем и принимаем с Мэй посетителей, приходящих на лечение и за лекарствами». «Кстати, Мэйлин стала великолепным врачом, в чем-то превзойдя меня». «Она замужем?» — перебил я учителя, почему-то волнуюсь. «Нет, ей многие делали предложения, но как старший в семье я отказывал. У нас все еще теплится надежда оказаться на родине. Да и Мэй не выражала желания выйти замуж, хотя тот же Итиро делал предложения ей уже несколько раз» ответил Джунг Хи и хитро улыбнулся. «Откуда учитель-то узнал о готовящемся подрыве броненосца император Александр Третий?» Вновь задал я вопрос. «Три дня назад в Додзё вместе с Итиро пришли несколько британцев размяться, побоксировать и провести несколько поединков с японскими офицерами в свободном стиле. Они разговаривали между собой на английском, думая, что я не знаю этого языка. Я слышал отрывки из их разговоров, из которых понял, что они собираются минами взорвать корабль. И еще, ученик, в Бомбее они нашли тела двух русских водолазов, каких-то легких, насколько я понял. Закончил фразу старик и внимательно посмотрел мне в глаза. Проклятие! По-английски выругался я, а палочки, которые я на автомате взял в руку после того, как налил чай для учителя, с хрустом были сломаны движением пальцев. Вслед за раздавшимся хрустом занавеска распахнулась, и в кабинет стремительно зашли три худощавых японца в черных костюмах и шляпах на голове. Первый из них, с куластой и с тонкими усиками, развернулся к учителю и произнес, «Господин Ли, объясните, что вы делаете в кабинете наедине с этим господином?» «Потом уже повернувшись ко мне...» Будьте любезны, представьтесь и предъявите документы. И все это на превосходном английском. Я встал из-за стола и потянулся к внутреннему нагрудному карману пиджака с левой стороны, где у меня лежал британский паспорт на имя мистера Эллингтона, с которым я ездил в Лондон мстить королевской семье. Чемоданчик со всем маскарадом мне привез Буров, которого с еще двумя братцами-кроликами в обязательном порядке прислали в мое распоряжение по моей же просьбе. Увидев мое движение, один из японцев, который стоял за спиной того, кто задал вопрос, также потянулся к левой подмышке. И тут начал действовать Джунг Хи. Его движения рук и ног были быстры и точны. Два удара ладонью копье с левой и правой руки, и двое, теперь уже противников, начали оседать безвольными куклами на пол. Третий, стоявший дальше всех, резко сделал шаг назад, Каким-то неуловимым движением достал пистолет и начал разворачиваться в сторону Ли. Не раздумывая и секунды, я сделал шаг в сторону, отвлекая внимание на себя. Вместо паспорта выхватил галант тё-тё и нажал на спусковой крючок. Пистолет негромко кашлянул, восьмимиллиметровая пуля выбила намбу тип-4 из руки японца, ломая пальцы, а подскочивший Ли рубанул ладонью последнего стоящего на ногах противника по шее, не позволив тому закричать. «Молодец ученик, что не стал убивать!» произнес Джунгли и прислушался к обстановке за пределами кабинета. Потом, подойдя к занавеске, немного отодвинул ее и осмотрел зал. В кабинет ворвался звук музыки. Оказывается, занавес очень хорошо гасил звуки. Я как-то не обратил на это внимания. «Прав, учитель, расслабился я с этим дзеном за обедом» не пришел еще в форму после ранения. Все тихо. Учитель вернул на место занавес. Надо уходить, ученик. Кто они? Задал я вопрос, указал я на тела, лежавшие на полу. Люди и Тиру из третьего отдела. Я их всех тренировал в додзё. Видимо, майор меня заподозрил в чем-то. И что нам теперь делать? Старик замолчал, и плечи его безвольно опустились вниз опять куда то бежать и скрываться учитель ваш дом далеко от порта надо срочно забрать майлин и перебираться на наш корабль там вы будете в безопасности я обещаю ободряюще кивнув продолжил у меня здесь в ресторане прикрытие из трех очень хороших бойцов в порту ждет лодка с вооруженными людьми плюс минут через сорок подойдет катер также с вооруженными людьми лучше все сделать тихо Но если что, прорвемся. Джунг Хи внимательно посмотрел мне в глаза. Ты готов ради нашего спасения начать небольшую войну в Токио? Ученик, это сорвет переговоры. Очень много японцев недовольны решением императора капитулировать перед русскими. Многие в правительстве призывают продолжать борьбу, несмотря на начинающийся в стране голод, потерю армии и флота. В Японии еще сохранился самурайский дух, и очень многие простые жители готовы воевать с вами до последнего японца. Старик тяжело вздохнул. Я не хочу, чтобы из-за нас сорвались мирные переговоры. Уходи, мы как-нибудь выкрутимся. Так, старик, мы сейчас спокойно выходим из ресторана и направляемся к вам домой. Забираем Мэй и кружным путем возвращаемся в порт. Садимся на катер и идем на наш вспомогательный крейсер Лена. И не перечь мне, хотя я и считаю тебя учителем. Сегодня я, сенсей». Я улыбнулся, желая показать Джунг Хи свое спокойствие и уверенность, хотя у самого на душе кошки скреблись. То, что сказал учитель, было бы лучшим выходом для меня и нашей депмиссии. Стоило ли жизнь двух пускай и близких мне в прошлом людей риска возобновления военных действий с Японией, в которых погибнут тысячи или даже десятки тысяч русских людей. И я почему-то решил, что стоило. Если я брошу Джунг Хи и майлин то не смогу дальше нормально жить с таким грузом на душе». Ли еще раз посмотрел мне в глаза и согласно кивнул. Ни слова больше не говоря, он аккуратно отодвинул занавес, и мы вышли из кабинета, запахнув за собой вход. До выхода из ресторана дошли спокойно, также спокойно вышли и дождались на крыльце горелого, который страховал меня внутри, и Зарянского с Буровым, страховавших снаружи. «Мистер Эвенс, вы сопроводите меня и господина Ли до его дома. А вы, господа», — обратился я к паре агентов, — «идете в порт и ждете прихода катера. Мы постараемся быстро обернуться, ни во что не вмешиваясь. Действуем, господа». «Все-таки хорошо быть генералом». Никто из агентов и слова не сказал. Приподняли шляпы в знак согласия и стали выполнять приказ. Зарянский и Буров скрылись в темноте, а Горелов, он же Чарли Эванс по документам, быстро нанял трех рикш, которые в большом количестве находились на площадке перед рестораном. Пара минут, и мы покинули порт в тишине. Повезло, что тела разведчиков еще не обнаружили. Ли сказал, что полчаса у нас точно есть до того момента, когда кто-то из них троих придет в себя. В общем, посмотрим, как долго удача будет сопутствовать нам. Минут через 10 коля скорикши, в которой впереди нашей колонны ехал Ли, остановилась. Старик бодро вылез из средства передвижения и, дождавшись меня и горело, двинулся в дом. А дальше, как в песне Розенбаума: Открылась дверь, и я в момент растаял в прекрасной паре глаз бездонной глубины, диванчик-плюш, болванчик из Китая и опахала неизвестной мне страны. Мэй Лин из прекрасной девочки-девушки превратилась в прекрасную женщину, которой никак не дашь 27 лет. Я даже на какое-то время застыл на пороге, очарованный ее видом. «Мэй, накинь на себя что-нибудь, мы срочно уезжаем». Быстро по-английски произнес Джунг Хи, пройдя в комнату. «Куда, дедушка?» Девушка с удивлением посмотрела на учителя, а потом перевела взгляд на меня и Горелого, который стоял за моей спиной. «Господин Ли, ваша внучка и так прекрасно выглядит, так что не будем терять время, пойдемте, нас ждут», — произнес я. В этих распахнутых от удивления глазах действительно можно было утонуть. Видимо, Мэй вспомнила мой голос, не узнав в гриме. Она приоткрыла свой миниатюрный ротик с губками-бантиками, поднесла к нему ладошку и замотала головой, не отрывая взгляда от моих глаз. И куда же должны так спешно направиться господина госпожа Ли, как неожиданный гром прозвучали слова на хорошем английском, которые произнес довольно высокий сухощавый японец в морской форме с майорскими погонами на плечах, войдя в комнату через внутреннюю дверь. В руке майор держал все тот же пистолет на Тип-4, который недавно приняли на вооружение японской армии. Хороший скорострельный пистолетик на восемь восьмимиллиметровых патронов. «Я мистер Эллингтон, эсквайр и коммерсант». Я, опираясь на трость, приподнял шляпу и склонил голову. «В Токио нахожусь по делам поставок продовольствия в вашу страну». А это мистер Эванс. Я повернулся в полоборота к Горелову и моргнул ему правым глазом. У вас, господин майор, принято с оружием в руках встречать подданных Британской империи? Вернувшись в исходное положение, произнес я. Я заместитель начальника третьего отдела морского генерального штаба, майор Хегасиона Этиро. Не ошибусь, если скажу, что вы подданные другой империи. Не так ли, генерал Оленинзейский? Он же начальник аналитического центра при Российском императоре. Кстати, поздравляю вас с присвоением звания свита его императорского величества генерал-майором. Так, кажется, будет правильно. И Тиро весело хмыкнул, но рука, в которой он держал пистолет, направленный мне в грудь, даже не дернулась. «Мой грим настолько плох, чтобы хоть что-то сказать», — произнес я. А в голове пронеслась фраза и еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. «Нет, он хорош. Вас с трудом опознали мои люди, когда вы пришли в ресторан. Насколько я понимаю...» Дальше тянуть время было опасно. Я поднял руку к шляпе, и тут же раздался выстрел из-под моей руки. Горелов, предпочитавший носить малютку-райдер на предплечье со специальным механизмом, выбрасывающим пистолет в ладонь, как всегда не промахнулся. Пуля вышибла намбу из руки майора, а я, сделав длинный выпад вперед, ударил концом трости и тиро в солнечное плетение. Со следующим шагом нанес удар ладонью по сонной артерии и, подхватив тело разведчика, аккуратно положил его на пол. «Тимохей, ты его убил?» Своим мелодичным голосом с забавным акцентом по-русски спросила Мэй. «Нет, очнется через полчаса или чуть позже. У нас мало времени». «Уходим, быстрее!» Я взял девушку за руку и потянул ее за собой на выход из дома. Путь в порт прошел спокойно. А вот на месте стоянки меня ожидал сюрприз в виде барона Розена. «Все в порядке?» – нервно спросил он, бросившись ко мне. «Его императорское высочество в гневе!» «Роман Романович, с одной стороны все в порядке, с другой – у нас большие проблемы. Где сейчас его императорское высочество?» «На борту крейсера Лена. Ждет вашего возвращения». «Это хорошо. Тогда в путь». Я сделал приглашающий жест Мэй, показывая на катер. «Она та, о которой вы рассказывали?» — на ухо спросил меня барон. Я кивнул, помогая девушке взойти на трап, где ее готовился принять один из тюленей. Путь до крейсера прошел в молчании. В порту до сих пор стояла тишина хотя с момента прихода в кабинет ресторана трех японских офицеров прошло больше получаса. И только когда мы уже поднимались по трапу на крейсер, в районе ресторана «Рамен» раздался какой-то гам, а потом пара выстрелов. Но нас это уже не касалось. Вместе с Джунг Хи, Мэй Лин и бароном Розеном мы прошли в кают-компанию корабля, где нас ожидали Михаил Александрович, Ник Ник старший, Братья Михайловичи и адмирал Макаров. Вот уж кого не ожидал увидеть, так это его. А с другой стороны, с учетом полученной информации, хорошо, что он сейчас на лене. «Ваше императорское высочество, разрешите войти», произнес я, стоя в дверях. От парика, усов и бороды я избавился еще на катере, передав все Горелову. А вот переодеваться в форму времени не было. «Заходите, господин генерал. Почему в таком виде?» спросил великий князь Михаил Александрович. Тайно встречался на берегу с агентом. И позвольте представить гостей. Я сделал шаг в сторону и взмахом руки показал Джунгхи и Мэй, чтобы они заходили. Те робко зашли в помещение и склонились в поклоне по корейскому обычаю, приветствуя члена императорской семьи. Господин Ли Джунгхи, когда-то близкий друг Тевангуна Ли Ха Ина, личный врач Вана Ко Джона, Отец придворной дамы Ли Ранга Гвиин из павильона Нэандан, одной из любимых наложниц Вана Коджона и дед, родившийся у них в 1877 году, дочери Мэй Лин. Ли вновь поклонился, а я продолжил. А это, соответственно, Мэй Лин, дочь императора Коджона и принцесса Корейской империи. Ваше императорское высочество, прошу вас, проходите к нашему столу. Михаил Александрович быстро подошел к девушке и вежливо предложил ей руку. Потому что великий князь не удивился, я понял, что Розен успел ему рассказать о вероятном присутствии в Токио корейской принцессы. А вот остальные присутствующие находились в состоянии полного охренения, если не сказать грубее. «Ваше императорское высочество Михаил Александрович, позвольте нашим гостям привести себя в порядок». А нам надо обсудить важную информацию, полученную от агента. Несколько грубовато прервал я ухаживание великого князя. Это настолько важно, Тимофей Васильевич, поинтересовался брат императора, посмотрев в мою сторону. Да, ваше императорское высочество, очень важная информация. Что же, прекрасная принцесса Мои, прошу прощения, служба. Сейчас вас разместят на этом корабле, представят все необходимое. «И если вы не устали, через час ждем вас и вашего деда сюда, в кают-компанию, чтобы послушать о ваших невероятных приключениях». Великий князь приложился к ручке девушки, заставив ее покраснеть, отчего она стала еще более красивой. Барон Розен сориентировался первым. «Ваше императорское высочество, господин Ли, прошу следовать за мной. Я покажу вам ваши каюты, где вы сможете привести себя в порядок». Когда гости вышли из каюты, Михаил Александрович развернулся ко мне и спросил «И какую же важную информацию вам сообщил ваш агент?» «Ваше императорское высочество, завтра офицеры 3-го отдела генерального штаба императорского флота Японии и англичане Сашхуны Брэмерхафен, которая пришла 4 дня назад в порт Токио, собираются взорвать броненосец император Александр III с вами на борту». Для этого собираются использовать опыт наших тюленей. Англичане нашли в Бомбее трупы Ризнича и Белова, которые погибли при минировании флагманского броненосца «Венджинс». Я обвел глазами находящихся в кают компании и продолжил. Можно предположить, что англичане сумели создать водолазное оборудование и магнитные мины. Вот такая информация. Да. Дальше последовал Малый Петровский загиб, в исполнении Сандро.